Глава пятая. Труп девушки обнаружен в лифте. Инспектор Дивера ведет следствие, и Джо совершает ошибку. В 6.15 утра официант случайно заметил, что ночной лифт стоит на третьем этаже с распахнутыми дверцами. Через несколько минут в ответ на звонок официанта к месту происшествия Поспешил помощник управляющего Весперини и отельный сыщик Кадо. Последний был еще в пижаме. Мужчины посмотрели на убитую девушку, но прореагировали по-разному. Весперини был в отчаянии, что может пострадать репутация отеля. Он ломал себе голову, как оградить постояльцев от неприятностей. Кадо... Напротив, с трудом скрывал радостное волнение. Впервые за долгие годы работы произошло что-то, и теперь ему можно во всем блеске проявить свои таланты. Мысленно он уже видел свои фотографии во всех газетах. Кадо сказал, «Если месье будет так добр и уведомит полицию, то я останусь здесь». Лучше всего сразу же на лифт повесить табличку «Ремонт». То же самое сделать и на всех остальных этажах. Восперини приказал глазевшему официанту немедленно заняться этим, а сам отправился звонить в полицию. Оставшись один, Кадо осторожно осмотрел девушку, стараясь не дотрагиваться до нее. Он сразу же узнал в ней Люсиль Бало и подумал, «Как удачно!» что она пользуется некоторой известностью. Значит, предстоит сенсационное расследование. Он слегка коснулся руки девушки и по твердости тела определил, что убийство произошло по меньшей мере часов 12 назад. Неужели ее задушили в лифте? Вряд ли. Она не была постояльцем отеля и наверняка пришла к кому-нибудь в гости. Прислонившись к стенке лифта, сыщик раздумывал над тем, по какой причине ее задушили. Минут десять спустя в коридоре появился инспектор Дивера из канского управления расследования убийств. За ним шли четверо его помощников в штатском. После короткого разговора с сыщиком и заместителем управляющего инспектор приступил к предварительному расследованию, и осмотру трупа, а Кадо попросил разрешения отправиться к себе и переодеться. Инспектор Дивера был низенький, плотный человек, лет сорока с лишним. У него было круглое лицо с небольшим орлиным носом и живые черные глаза. Он имел очень хорошую репутацию. Посмотрев на девушку, он сразу же узнал в ней Люсиль Бало, по ее фотографии в журнале «Пари матч" и понял, что дело будет иметь огромную рекламу. Он понимал, что девушку, конечно, убили не в лифте, а в одном из номеров отеля. Все эти номера были заняты богатыми людьми, поэтому при расследовании надо будет проявить максимум такта и осторожности. Следовало как можно скорее убрать труп девушки из лифта, и он отдал распоряжение, чтобы ее сфотографировали. Затем он спросил Весперини, нет ли какой-нибудь свободной комнаты, куда можно было бы перенести труп. Поскольку все номера были заняты, Весперини предложил довольно обширную кладовую, и там уже за труп принялись медицинские эксперты. Тем временем Девера занялся лифтом, снимая с него отпечатки пальцев. «Меня интересует каждый отпечаток», — предупредил он. Затем он с помощником Анри Бидо спустились вниз в вестибюль. Весперини предоставил в его распоряжение свой кабинет. Усевшись за его большим письменным столом, Девера сразу же позвал дежурного. Он всегда считал дежурных прекрасными свидетелями. Множество преступлений, совершившихся в отелях, были раскрыты благодаря их показаниям. Дежурный только что пришел на работу. Его вызвали в кабинет, и он пожал руку Дивера, с которым иногда на досуге играл в шары. Дежурный уже слышал о происшествии в отеле, так что инспектору не надо было вводить его в курс дела. Он сразу же приступил к допросу. «Вы можете сообщить мне, когда Люсиль Бало пришла в отель?» — спросил он. Дежурный поднял глаза к потолку и задумался. «Должно быть около четырех часов дня», — наконец сказал он. «Четыре часа дня? Значит, она провела в отеле около четырнадцати часов? Она спрашивала кого-нибудь?» — Нет. Она пересекла вестибюль и поднялась по лестнице, как будто точно знала, куда направляется. — И она не пользовалась лифтом? — Нет. — Тогда весьма вероятно, что она направилась в номер на втором этаже, иначе она наверняка поднялась бы на лифте. Дежурный кивнул. — Ее кто-нибудь спрашивал? — Около половины восьмого ее спрашивал один из корреспондентов. Он спросил, не выходила ли она из отеля, — сказал дежурный после долгого молчания. Я ответил, что нет. — Кто был этот человек? — Месье Джокер. По тону дежурного инспектор понял, что тот относится к Керу пренебрежительно. Он представляет американский скандальный журнальчик «Замочная скважина». Он пьяница и неряха, и я вообще предпочитал бы его не пускать в отель. Дивера сделал первую заметку на листе бумаги, который аккуратно лежал перед ним. Он записал «Джокер, репортер замочной скважины. Справлялся Алюсиль Бало в 6.30». Он не объяснил, почему его интересует эта девушка? «Нет, но перед этим он дал мне тысячефранковую банкноту, чтобы я предупредил его, когда кто-либо из делений вернется в номер». Зная этого человека, я удивился, что он оставил мне столько. Делени? Девера был большим любителем кино и знал все фамилии режиссеров и продюсеров. Это не американский продюсер? Он самый. Месье Делени, его жена и сын занимают номер на втором этаже. Дивера снова сделал пометку в своем блокноте. Больше никто не спрашивал о девушке? Никто. Девера нахмурился, поигрывая карандашом. Он был разочарован. Он ожидал куда более полной информации от дежурного. Но то, что он узнал, являлось вполне достаточным материалом для расследования, хотя он был уверен, что Джокер интересовался Люсиль Бало только с профессиональной точки зрения. Когда дежурный ушел, Девера снял трубку и попросил соединить его с комнатой на третьем этаже, где работал эксперт. Телефонистка, уже слышавшая о странной новости, немедленно соединила его. «У вас, доктор, есть что сообщить мне?» спросил Девера врача. «Вы, как всегда, спешите, любезный!» проворчал тот. «Но я уже могу назвать вам время ее смерти. Между тремя тридцатью и четырьмя тридцатью. Она пришла в отель около четырех. Значит, время устанавливается более точно. Ее убили между четырьмя и четырьмя тридцатью. Что-нибудь еще? Она была задушена крученным шнуром, почти наверняка от занавески. Шнур оставил на ее шее след. Попросите Бонда сфотографировать ее еще раз, чтобы были видны следы. Скажу... Но это задержит осмотр. Такая фотография очень важна. Что еще? Под ногтями правой руки девушки найдены частицы кожи. Очевидно, она оцарапала убийцу. Судя по всему, у него должны быть царапины на руке. Девера кивнул, полузакрыв глаза. Хорошо, очень хорошо. И он повесил трубку.